Глава шестая. Звероферма. Наш торг продолжался еще полчаса, и его итогом стала передача мне пропуска на посещение дальних поселков Девушка и еда на две недели при этом договор мы заключили официально, что сильно расстроило старосту, вероятно, надеявшегося аннулировать пропуск после того, как я уеду. На самом деле с пропуском все было не так просто, как оказалось изначально. В случае конфликта владелец пропуска мог избежать наказания. А если поселок решат уничтожить жуки, то обладателя пропуска они не тронут, и на весь поселок таких выдавалось от одного до трех штук. После завершения переговоров вещи, не вошедшие в договор, унесли, оставив девушку для меня в качестве аванса, но и тут я проявил осторожность. Не став налаживать отношения с девушкой и указав ей на соседний лежак, закрыл дверь в похладевший дом, после чего погрузился в сон активировав небольшой следящий имплантат, который будет отслеживать все рядом со мной и в случае опасности поднимет тревогу. Опасаться тут было нечего, но жизнь у меня одна, и я просто следовал разработанным инструкциям. Девушка леглась рядом и долго не могла уснуть, а рано утром, как только солнце осветило горизонт, я, встав, сразу отправился на насосную станцию, располагавшуюся на границе поселения и небольшого оазиса, где выращивались различные растения, используемые для разведения живности и в качестве корма для большей части населения. Рядом со станцией, помимо двух охранников, было еще трое работников, которые должны мне помогать, ведь сам насос не такой маленький, да еще и находится внутри фильтрующих решеток. В течение часа мы занимались извлечением насоса из скважины, которая уходила на многие десятки метров в глубину. Для подъема использовалась многократно ремонтируемая лебедка, которая с трудом, но справилась с поставленной задачей. Еще час ушел на полную разборку насоса, после чего, забрав часть деталей, отправился в соседний дом, куда никого не пустил, так как показывать технологию производимого ремонта было опасно. Основной проблемой этого насоса стал износ подвижных деталей, и мне предстояло сделать на них напыление, устранив большую часть износа. На этом мне потребовалось 6 часов, после чего еще час на сборку всех деталей, после чего мы вернули насос на место. С тревогой запустил его и долго следил за показателями работы. Работать он стал намного ровнее, напор воды усилился, как и производительность. Моего ремонта должно хватить на 10-15 лет, поэтому заключенной сделкой были довольны все. На радость их староста предложил мне остаться у них в поселке на неделю, Но делать я этого не стал, слишком хитрым он показался, и тут явно был еще не один подвох. Поэтому мы подписали акт выполнения договора, и рано утром я отправились к своей следующей цели. Ночь провел в первом занятом мной домике вместе с девушкой, с которой успел перекинуться парой слов, так как был сильно уставшим после работы по ремонту насоса. Единственное, что узнал, это ее имя, которое было довольно необычным для этих мест. Ее звали Лада. И как выяснилось, попала она в поселок в детстве, когда ей было пять лет. Родителей она практически не помнит, и все время ее воспитанием занимались жена старосты, который воспитывал ее как собственную дочь. Только вот год назад она умерла, и теперь отношение к ней сильно ухудшилось. По факту ее собирались продать с хорошей выгодой, поэтому большой разницы она не видела, в чем честно и созналась, сказав при этом, что как только появится возможность, она сбежит от меня. Если бы не сильнейшее утомление, я, возможно, и попытался бы нормально поговорить с ней, но сил на это уже не оставалось. А завтра еще целый день предстоит провести на скутере, чтобы добраться до моего родного поселения. Рано утром на входе в дом меня поймал недовольный староста. «Может, окажешь нам честь и задержишься на неделю в нашем поселке?» «У меня планы посетить еще несколько поселков. Меня там ждут не меньше, чем вы», — ответил я. «Боюсь, ты обманул, и насос долго не проработает». Я специально связался со своим знакомым, и он сказал, что подобный ремонт никто не сможет сделать. Да и про тебя узнал, что сильно хорошим ремонтником ты никогда не был. Поэтому и говорю, ты решил обмануть нас, — высказал мне свое беспокойство староста. Раскрывать секрет, как я починил ваш насос, я не стану. Иначе останусь без крова и пищи в будущем. Для этого и просил заключить договор официально, и в случае поломки насоса ты сможешь отозвать пропуск поэтому не вижу причин, чтобы задерживаться здесь», — ответил я. Староста помялся, но в итоге сказал, «У нас накопилось много сломанной техники, я хочу нанять тебя на ее ремонт». «Хорошо, я посмотрю ее, но ремонтировать бесплатно или задерживаться ради разной мелочи не стану». Пришлось согласиться мне, иначе это могло действительно выглядеть подозрительно. Уже через полчаса мне натаскали кучу сломанного хлама из которого я выбрал десяток предметов, обучающих планшетов, зарядных станций и даже диагност, который я смогу отремонтировать, потребовав в обмен недельный паёк для двоих. Торговаться не стал и просто поставил перед фактом, что либо они платят, либо я отправляюсь дальше. К удивлению старосты, с ремонтом закончил довольно быстро, так как поломки были довольно простыми, во всяком случае для меня изучившего ремонтные базы начальных уровней без использования капсул и ускорения. Именно поэтому же после обеда мы с Ладой отправились в дорогу. Единственное, что расплатился староста со мной не обычной едой, а пищевыми концентратами. Не самого лучшего качества, но гарантированно утоляющими голод. Нагрузив скутер вещами, приобретенными в поселке, и усадив сзади девушку, я, не торопясь, выехал из поселка, хотя у меня и было желание дать максимальную скорость. До моего поселка добраться мы в любом случае не успеем, поэтому пришлось отклониться в сторону и заехать по дороге на большую звероферму, расположенную в стороне от пустыни, в небольшой низине у природного оазиса. Там разводили крыс и кроликов, которых кормили поставляемым соседних ферм комбикормом. Тут я еще ни разу не был, но много слышал про этот поселок. До него добрались только под вечер, сделав две остановки для того, чтобы перекусить. На привале мы практически не разговаривали, так как дорога давалась девушке очень тяжело, да и вообще она все время находилась в подавленном состоянии. Как и положено, достигнув поселка со зверофермой, я направился к старости, только вот теперь мне не нужно выступать в виде просителя, достаточно показать табличку пропуска. Но формальности нужно соблюсти — Поэтому, оставив девушку на окраине, я прошел в центр деревни, расположенной на берегу оазиса, разглядывая по дороге раскрашенные дома, которые сильно отличались от предыдущего селения. Да и настроение у людей тут не было подавленным. Старосты на месте не оказалось, зато внутри дома был его сын. Богатого приплода, произнес я ритуальную фразу. Легкой дороги, ответил молодой юноша и с важным видом осмотрев меня, спросил, что привело вас в наш поселок. «Я проездом, по делам поселения», — сказал я, вытаскивая пропуск и протягивая его юмыши. Тот вначале растерялся и даже задал вопрос, сразу показавший, что он не староста. «И что с этим делать? Мой отец вернется только завтра. И, честно сказать, я не знаю, как его проверить. Терминал стоит позади вас. Поставьте его на стол, а я объясню, как им пользоваться», — сказал я, указав на переносной терминал. Парень очень осторожно поставил тот на стол, — а я, подойдя, показал, где он включается, после чего приложил пропуск и посмотрел на окно терминала. «Вольный собиратель. Кирилл, 18 лет. ID. Кирилл, 793-173-М23. Пропуск выдан поселком РС-32-376. Срок действия — 3 месяца». «Ну вот, полномочия подтвердились», — ответил я, показав на экран. «Но отец запретил мне предоставлять бесплатное жилье». «Хотя про владельцев пропуска ничего не сказал. Сегодня уже связываться я не буду, только если завтра с утра. Поэтому предлагаю оплату в виде двух однодневных пайков вперед. Попытался вывернуться парень, который, к моему удивлению, так и не представился. «Похоже, у всех старость такая манера общения. Ведь в этом случае я не смогу даже сказать, кто мне отказал в проживании». Именно за это этот поселок и не любили, так как они всегда пользовались своим положением и брали по максимуму не только с гостей, но и со всех поселений. С учетом того, что это была единственная крупная ферма в округе, и у них всегда была еда, они всегда на всех навар делали. Уверен, что Ладу приготовили отдать именно в это селение, только вот участь у нее была бы незавидная. Ночью ублажать в постели, а днём работать на ферме, тут никому не делали поблажку. Собственно, сейчас парень нарушил одно из главных правил, которые давал этот пропуск. Он обязан был выделить кровь и еду, при этом до трех суток и совершенно бесплатно. Это правило распространили сами жуки, и его требования можно было расценить как бунт, поэтому я просто достал планшет, включил режим записи и громко сказал. «Я — вольный собиратель, ID, Кирилл, 793-173-M23». Обладающий золотым пропуском получил отказ от... Тут я прервался, посмотрев на парня, спросил, как тебя зовут? И скажи номер поселения. Эта запись уйдет инквизиторам, как только я доберусь до терминала. Прошу простить, это какая-то ошибка, вы меня не так поняли. Конечно, ваш статус позволяет оставаться до трех дней в нашем поселке, но с вами ведь девушка, и мы не обязаны размещать ее с вами, попытался он исправить положение. Это моя собственность. «Я купил ее в поселке. Договор на ее обладание я скинул на административную почту поселка. А это значит, она моя вещь и может находиться со мной. Кормить ее не нужно. У меня достаточно еды и есть спальник», — ответил я, видя, как парень облегченный в то же время разочарованно вздохнул. «Хорошо, я выделю вам гостевой дом на окраине, но рацион будет обычным, который едят все, не работающие в поселке», — сказал парень, вставая и выходя из дома. Похоже, он решил самолично проводить меня и посмотреть на мою спутницу. Когда мы подходили к моему скутеру, то парень со злобой сказал, «Так и знал, что они не сдержат слова. Эта девушка должна была быть обменена для меня. Как тебе удалось ее получить?» Отремонтировал насос, а ее взял в нагрузку. Поселок оказался совсем нищим. Заплатить там было нечем, вот и забрал то, что им не нужно было. Ответил я, внимательно наблюдая за парнем. Старосты в таких поселках имели неограниченную власть, если, конечно, они выполняли сроки и объемы поставок. Они даже могли рассчитывать на подавление бунта силами отрядов инквизиторов, который состоял только из насекомых. Раньше я о такой информации даже не задумывался, считая это нормой, но, изучив устройство сотружества, понял, что не все так просто в управлении поселков и резерваций. Вообще они подразделялись на несколько категорий, но местные разделяли их на три вида. Белые, которые сотрудничают с жуками и неплохо живут, черные — это, как правило, резервации или поселки невыполняющий план и нейтральные, и нейтральные, к которым относилось большинство поселений. Искин мне, конечно, скинул много разной информации по этому миру, но я пока еще не добрался до нее, сосредоточившись на изучении жизни в содружестве и его устройстве. Помимо этого, изучал жизнь своего отца, последнего императора, но надолго задуматься мне не дали. «Продай мне ее, я хорошо заплачу», — внезапно предложил парень, смотря на девушку с сальным взглядом. А посмотреть было на что. Как мы приехали, она сняла верхнюю часть комбинезона, оставшись в мокрой футболке, прилипшей к телу и выпирающему бюсту. Заметив, что мы смотрим на нее, она прикрылась и стала поспешно надевать комбинезон. «Нет, я уже нашел на нее заказчика. Туда сейчас и направляюсь. По дороге заеду в пару селений» и отправлюсь в центральный район. Там за нее дадут максимальную цену», ответил я и, видя, что парень явно не намерен отступать, добавил. «Да и сам пользоваться умею». «Ну, продай. У меня есть почти новый планшет, готов обменять на нее». «Нет, не интересно, ответил я, уже жалея, что завел этот разговор. «Слишком примечательная девушка, а я планировал доехать, не привлекая внимания». «Хорошо, тут полгода назад ваши останавливались. Отряд с двумя ранеными» так они в обмен на лечение ставили отличный диагноз со встроенным интеркомом. «Там такое можно на него загрузить. Про видосы я вообще молчу. Тебе точно понравится? Ну, решайся. Он целое состояние стоит», — проговорил парень, не отводя взгляда от девушки. Ситуация мне совершенно не понравилась, и мне пришлось подыграть ему. «Давай утром обсудим. Все будет зависеть, как она покажет себя ночью, поэтому приходи не рано. Да, и если есть что отремонтировать, приноси и договоримся». «А сейчас, прости, слишком долго я ехал, нужно отдохнуть. А то ведь и выспаться нужно», — ответил я, снимая сумки со скутера и активируя самодельную противоугонную систему. «Угнать его, конечно, не смогут, а вот повредить запросто». «Хорошо, утром я приду, поэтому не уезжай», — ответил сын старосты и отправился к своему дому. Мне предоставили самый маленький из домов и, как ожидалось, одну одной кроватью, но благо, что у меня с собой был запасной спальник, который я приобрел вместе с девушкой. Расстелив ей спальник и выдав порцию воды с саморазкрывающимся пайком, взятым с базы, занялся просмотром информации про своего отца. Как выяснилось, точных сведений о нем практически не было. Появился он совершенно внезапно во Фронтире, и даже там про него до определенного момента ничего не было известно. Псион такого уровня не мог просто так вырасти, не проявив себя, даже во Фронтире, так как именно там их ищут в первую очередь. Отдельно содержался файл, который приоткрыл тайну появления моего отца в этом мире. Да, именно в этом мире так и было написано, ведь его душу призвали из глубин вселенной, да еще и с огромным смещением во времени. Чем больше читал, тем невероятнее казалась мне его история. Предыдущий император собирался использовать клона для продолжения собственной жизни, но клон, получив духовную энергию и память моего отца, вышел из-под контроля. Описание всех его достижений вызвало даже не уважение, а скорее трепет, а скорость происходящих событий просто впечатляла. При этом события описывались несколькими независимыми источниками, и всегда можно было изучить его поступки с точки зрения разных людей. Особенно впечатляли описания его битв с антоксикоидами, которых он уничтожал вместе с огромными кораблями Но больше всего меня заинтересовал факт того, что точной информации о его смерти нигде не было. Почти час я искал данные о его гибели или о месте возможного захоронения, но нигде эти данные не промелькнули, что наводило на мысль, что его могли поместить в стазис, а значит, он может быть еще жив. Однако цель, поставленная передо мной, довольно четкая — организовать сопротивление и попробовать подчинить интоксикоидов. Вероятно, следующей целью станет поиск возможности уничтожить архнидов, которые и являлись основным источником угроз. Искенбаз уже взломал часть базы данных интоксикоидов, и найденная там информация меня не обрадовала. На планете существовали инкубаторы арахнидов, и в случае их активации они будут использовать местные биологические ресурсы для своего развития, включая людей и интоксикоидов. Хотя последним отводилась роль слуг, или, проще сказать, рабов, что немногим лучше. К сожалению, информации по арахнидам было очень мало, но, возможно, в будущем удастся связаться с другими автономными лабораториями и узнать больше. В любом случае, первоначальную угрозу в виде интоксикоидов, разумных насекомых, живущих в симбиозе с личинками, нужно решать в первую очередь, и лучшим вариантом будет подчинение их. А для этого необходимо освоить технику псионики и установить специальную нейросеть древних, который существенно расширит мой базовый потенциал. Но мне опять не дали поработать с базами, так как неожиданно девушка, все время молчавшая до этого, осторожно выбралась из своего спальника и, тихонечко ступая, направилась ко мне. Все время изучения архивов я лежал неподвижно, считывая информацию непосредственно с глазных и плантатов с закрытыми глазами, а само тело тренировал, погрузив в медитацию.